Глава пятая. Ты выбрал родиться. Психосоматика. Зачем мы болеем и что с этим можно сделать? Болезнь — это способ выразить что-то. Когда ничто не выражено словами, слово берет болезнь. Франсуаза Дальто. Несколько важных предупреждений. Психосоматика одна из самых тонких, на мой взгляд, тем психологии, раскрывать которую надо очень осторожно. Люди, которые страдают от физических недугов, болей, беспомощности перед лицом той или иной болезни, всегда очень уязвимы, а значит, легко внушаемы. Этим часто пользуются недобросовестные специалисты, предлагая, антинаучные методы лечения и обещая чудесное исцеление, которых, разумеется, не происходит, за исключением небольшого количества случаев, когда действует эффект плацебо, а на это, я думаю, никому не хотелось бы полагаться. Поэтому я начну разговор о психосоматике с предостережения для всех, кто ищет способы избавиться от болезни. Если у вас Есть функциональные нарушения в работе органов или систем? Этим вопросом должен заниматься только врач, специализирующийся в соответствующей области медицины. Психосоматика, как ответвление психологии, разбирается только с психологической составляющей болезни, но не занимается восстановлением органов и устранением сбоев в их работе. Поскольку психика и тело представляют собой единое целое, мы не можем утверждать, что какая-то эмоциональная ситуация или психический конфликт стали причиной физиологического заболевания. Это бы значило, что психика первична. Но мы можем уверенно сказать, что все происходящее на уровне физиологии имеет свой аналог психики и наоборот. Таким образом, Абсолютно любое заболевание несет в себе психологический компонент, который и определяет, как мы чувствуем себя эмоционально, какими психическими смыслами наполняем болезнь, как мы ее проживаем, чему она помогает и чему мешает в нашей жизни, как она воздействует на нашу личность, самовосприятие и поведение в мире». Психология занимается психологической составляющей физиологического заболевания, а не лечением болезни как таковой. если кто то предлагает вам отказаться от традиционного лечения вашего недуга и заменить его медитациями ритуалами психологическими упражнениями внушениями гипнозами высказыванием чувств и что бы то ни было еще знайте что это не имеет отношения к психологии и не может считаться адекватным научным методом. Нужно понимать, что один из важнейших признаков психического здоровья ⁇ внимание к своему организму, регулярное прохождение обследований для лечения и профилактики заболеваний, согласно вашему возрасту и наследственности, своевременное обращение за помощью при возникновении заболеваний и ответственное следование протоколам лечения, предписанным квалифицированным врачом. Однако, разбираясь в психологии заболеваний, мы можем все-таки ускорить процесс выздоровления, а главное, значительно уменьшить эмоциональное страдание от физического недуга. Благодаря этому вы сможете улучшить качество жизни перестанете ощущать себя жертвой и даже получите ценный опыт, важную информацию о себе и своей уникальности, о том, как, куда и когда двигаться в собственной жизни. Мой голос, моя воля. Самое тяжкое бремя для ребёнка — непрожитая жизнь его родителей. Карл Густав Юнг Много раз в этой книге мы обращались к тому факту, насколько ребенок подчинен родителям и зависим от них, особенно от психических тенденций и поведенческих стратегий матери. Он почти ничего не может противопоставить родительской воле и родительским представлениям о нем, когда они видят его неудачником или отличником, слабым и беспомощным, или взрослым и самостоятельным, или еще каким-то. Родители всегда проецируют на ребенка свои собственные внутренние конфликты. И чем сильнее конфликт, тем меньше у ребенка шансов развить свою индивидуальность, реализоваться эмоционально и творчески и найти свой собственный путь, стать счастливым и спокойным в собственной жизни. Однако это не отменяет того факта, что все дети остаются уникальными и непохожими друг на друга, ровно как и взрослые, в самом генетическом коде, индивидуальных особенностях строения коры головного мозга и других конституциальных особенностях, обуславливающих характер и темперамент. Скрыта индивидуальность каждого из них. И хотят родители или нет — каждый человек так или иначе проявляет эту индивидуальность постоянно. Ребенок — не будущий человек, а просто человек. Франсуаза Дальто. На стороне ребенка. С момента рождения ребенок постоянно принимает неосознаваемые решения, как реагировать на то или иное обстоятельство жизни, на ту или иную поведенческую стратегию родителей, на разнообразные отношенческие и бытовые ситуации. Так, несколько детей с небольшой разницей в возрасте, рожденных в одной и той же семье, подвергаются практически идентичным воздействиям со стороны внешней среды. Они принадлежат к одному и тому же социальному слою, испытывают на себе примерно одинаковые родительские стратегии, гиперопекающая мать и авторитарный отец будут таковыми для обоих детей. Они переживают одни и те же события — разводы, переезды, потери родственников, приобретения, финансовые кризисы в семье и так далее. Но они совершенно по-разному реагируют на все это. В моей собственной Родительской семье было трое детей. И несмотря на то, что у нас большая разница в возрасте, часть отличий можно было бы списать на это. Мы переживали одни и те же события в разных возрастах. Каждый из нас подвергался одинаковым воспитательным стратегиям и рос в одной и той же общей семейной идеологии. Сейчас, когда мы все взрослые, Имеем свои семьи, профессии, стиль жизни и увлечения, а разница в возрасте практически стерлась. Можно четко проследить, насколько разные пути мы выбрали, как неодинаково отразились на каждом идентичные стратегии поведения родителей и формы отношений в семье. И подобное может наблюдать каждый родитель, чьей семье два и более ребенка. Да, мы проецируем на детей свое собственное внутреннее содержание, но дети совершенно по-разному реагируют на наше поведение. Да и сами дети разные, их темперамент и характер, ощутимо выраженные уже с самого рождения, существенно влияет на то, как именно родители будут вести себя с ними». Противоположность классическому психоанализу, уделяющему огромное внимание среде, в которой растет ребенок, и обнаруживающему именно в ней основные причины его дальнейших затруднений и успехов в жизни, существуют направления глубинной психологии. Экзистенциальный анализ, трансактный анализ, гуманистическая психология и другие, которые на первое место ставит выбор самого ребенка, а в дальнейшем взрослого человека, как именно ему реагировать на среду. Известный пример приводит Эрик Берн, родоначальник трансактного анализа, объясняя свою теорию сценариев. Он говорит о матери, которая регулярно неистово кричит на своих сыновей. «Вам обоим место в психушке!» где вы в конечном счете оба и окажетесь. Впоследствии оба действительно оказываются в медицинских учреждениях упомянутого профиля, но один в качестве пациента, а другой в качестве врача. Вот вам и разная реакция на одно и то же родительское предписание. В этом заключается парадокс психоаналитической теории и других теорий, которые описывают личность ретроспективно, то есть опираясь на прошлое. Когда мы работаем со взрослым человеком, зная его историю, мы можем объяснить, почему он выбирает тот или иной тип отношений, по какой причине он определенным образом чувствует себя в социальной среде, какие поведенческие стратегии родителей привели к тем или иным симптомам, которые в конечном итоге потребовали обращения к терапии. И все это будет логично, и мы, вероятно, будем правы, и на практике терапия, основанная на анализе прошлого, будет работать. Но этот подход совершенно неприменим, когда мы говорим о ребенке. Если бы мы смотрели на те же самые обстоятельства проспективно, то есть проецируя их в будущее человека, И пытаясь спрогнозировать результат, мы могли бы выдвигать разные, порой даже противоположные предположения о том, как именно то или иное событие в семье или родительский характер отразится на ребенке в будущем. Например, у гиперопекающей матери может вырасти шизоидный ребенок, замкнутый, безразличный к внешним обстоятельствам погруженный в мир фантазии и воображения, избегающие отношений и особенно любовных, который прячется от всех и вся в мир своего воображения, сознательно предпочитая не бороться с материнской волей и ничего не решать, а просто жить в своем внутреннем мире фантазий. Но у той же матери может вырасти активный, деятельный мужчина, который будет мотивирован, всем угодить и быть во всем хорошем. Он может начать искать мать в каждой женщине и стремиться подчиниться ей так же, как подчинялся матери. Но может вырасти человек, избегающий отношений, потому что навязчиво присутствующая мать приведет его к бессознательному страху, что любые отношения будут угрожать для него потери индивидуальности и самодостаточности растворением воли женщины, и все это с одной и той же матерью. Что влияет на то, какой именно психический путь ждет конкретного человека. Это зависит от самого ребенка, а затем и взрослого, от решений, которые он принимает на протяжении жизни, бессознательно опираясь на уже имеющиеся с рождения склонности, темперамент, И особенности восприятия действительности, которые фактически продиктованы физиологией. Есть дети, у которых недостаточно сил и агрессии на то, чтобы бунтовать против родительских установок, и они смиряются с навязанными сценариями. Есть те, у кого напротив агрессии очень много, и они бунтуют и развивают контрсценарий а если ситуация не позволяет, направляют агрессию на себя. Мы разные, и это хорошая новость, поскольку это значит, что помимо обусловленности родительским поведением, нам есть еще на что опереться в собственной жизни. В раннем детстве каждый решает, как он будет жить и как умрет, и этот план, всегда присутствующий в сознании человека, мы называем сценарием. Повседневное поведение может быть обманчиво, но важнейшее решение уже принятое. Человека какого типа он выберет в супруге, какой постели умрет и кто будет в этот момент с ним рядом. Эрик Берн. Игры, в которые играют люди. Каждый ребенок делает выбор, как именно реагировать на то или иное обстоятельство или установку, внушаемую ему родителям. И мы все сделали множество выборов по ходу своего взросления. И единственная проблема заключается в том, что, совершая выбор, ребенок не осознает этого. В детстве внимание каждого человека полностью сконцентрировано на родителях, на их реакциях, на их эмоциональности, на том, какое впечатление мы на них производим. Поэтому в момент осуществления выбора и манифестации своей воли ребенок попросту не знает, что он ее осуществляет, потому что чувствует себя жертвой, следствием родительской стратегии. Да, ни один выбор ребенка нельзя назвать полностью свободным, потому что он все-таки отталкивается от реакции родителей и навязанных ими установок. И тем не менее, это именно выбор и именно проявление индивидуальности, на которое можно опереться во взрослом самоисследовании, в поиске себя. Ты выбрал родиться. Меткое выражение известного французского психоаналитика 20 века, борца за права детей Франсуазы Дальто. Дальто работала с детьми проводя психоанализ. Да, именно классический психоанализ, разговор даже с младенцами нескольких месяцев от роду. Она утверждала и сообщала об этом детям, что для появления человека на свет нужны как минимум желания и действия со стороны трех человек — отца, матери и самого ребенка. Когда в домах малютки Дальто встречалась с отказниками, а такие дети во многих случаях склонны к задержке в развитии и имеют серьезные проблемы со здоровьем, она разговаривала с ними и объясняла, что у них есть все основания на гнев и протест против мира, в котором они оказались, потому что родители отказались от них. Но есть еще и собственное желание жить, которое и держит их в мире. Она утверждала, что болезнь, Это один из вариантов самовыражения, способ прожить и высказать какие-то эмоции. Причем этот способ особенно характерен для детей, потому что у них не так много возможностей выразить свои чувства, особенно это касается детей до вербального возраста. Психоанализ младенцев, проводимый дальто, да и вообще детский психоанализ в ее исполнении давал потрясающие результаты и об этом можно узнать из литературы, документальных фильмов и множества публикаций о Франсуазе Дальто. Разнообразные варианты выбора, которые мы делаем в детстве, можно отследить и в нашем взрослом поведении. Подвергнув этот детский выбор анализу и переоценке, мы вполне можем изменить его, развив новые модели поведения и реакции на окружающий мир. Этим, собственно, и занимается терапия в подавляющем большинстве психологических направлений, включая неглубинные методы работы, такие как когнитивно-поведенческая терапия. Мы можем поменять принятые в детстве решения, принять вместо них другие, но для этого нам надо проследить, что это за решение – В каких ситуациях они чаще всего проявляются? Почему мы совершаем те или иные действия? Какие чувства за этим стоят? Каких результатов мы пытаемся достигнуть? Во взрослой жизни мы чаще проявляем те реакции, которые помогли нам когда-то в детстве повлиять на родителей или справиться с трудной ситуацией. Эти реакции И сформировали нейронные сети в мозгу, закрепив определенный алгоритм поведения, которым мы пользуемся до сих пор. Точно так же мы формируем и свою взрослую судьбу, ежедневно делая сотни вариантов выбора по самым разным поводам. Но очень часто мы совершенно не осознаем этого, если, к примеру, находимся в позиции жертвы, ребенка думая, что от нас ничего не зависит. Но на самом деле мы постоянно сами делаем тот или иной выбор. Он всегда индивидуален, обусловлен нашим характером, особенностями ситуации, влиянием нашего внутреннего состояния и внешних обстоятельств. При этом очень важно понять, какой бы выбор мы ни сделали — он никогда не будет гарантированно вести исключительно к положительному результату. В жизни нам чаще всего приходится выбирать между вариантами, каждый из которых нас не устраивает или устраивает только частично. Точно так же и выбор, который делает наш организм, тело и психика, не хороший и неплохой, но при этом он всегда оптимален для данных условий. Мы всегда выбираем лучшее из возможного, с учетом внешних воздействий, стратегии окружения, уровня стресса в жизненной ситуации и внутреннего состояния, влиянием подавленных эмоций, а также собственных возможностей и склонностей. Болезнь тоже является одним из вариантов такого выбора. По сути, болезнь – это психофизиологическое решение, индивидуальная реакция организма на среду и внутренний стресс. И в выборе болезни, так же, как в любом другом выборе, кроме всего, проявляется еще и индивидуальность человека. Для чего нам нужна болезнь? В действительности, любая потребность в освобождении от симптомов весьма парадоксально, поскольку эти симптомы представляют собой детские попытки самолечения и были сформированы как способ избавления от невыносимой психической боли. Таким образом, существует сильная внутренняя сила, которая боится утратить симптомы, несмотря на все те страдания, которые они причиняют. Джойс МакДугал. Театр тела психоаналитический подход к психосоматическим расстройствам. Какие же проблемы решает болезнь или в чем выгоды подобного решения? Для того, чтобы успешно работать с психологическим аспектом любого заболевания, нам прежде всего надо выработать правильное отношение к болезни. Люди, страдающие от какого-либо недуга, воспринимают боль и болезнь как врага, с которым надо бороться, что в корне противоречит психологическому подходу. Психологически болезнь не враг, а состояние нашего организма, то есть, по сути, часть нас, а борьба с самим собой бессмысленна. Когда борешься с самим собой, проиграешь, даже если кажется, что выиграл. Очень важно понять, что само по себе заболевание, любое, это реакция организма на среду внешнюю и или внутреннюю. И если уж надо обязательно найти врага, то им является не болезнь, а то, что ее вызвало, то есть какое-то внешнее воздействие, стресс, создающий давление снаружи или накопившееся напряжение в виде подавленных эмоций, давящее на организм изнутри какой же фокус внимания или наш взгляд на боль и болезнь будет правильным, то есть таким, который в итоге даст нам силы и возможности, ресурсы, для исцеления. Чтобы найти такой ресурсный фокус внимания, давайте посмотрим, что происходит в нашей жизни, когда мы заболеваем или узнаем об уже имеющемся заболевании. Наше внимание отстраняется от внешних событий, чужих желаний, обстоятельств и ситуаций в жизни. Мы более четко ощущаем границы между собой и внешним миром. Наше внимание приковывается к нашему я, к нашему телу, к нашей личности и в конечном итоге к нашей жизни. Мы чувствуем себя, свое тело живым и начинаем предпринимать какие-то действия, чтобы продолжать себя так чувствовать. Мы начинаем принимать решения, хотим мы того или нет, отталкиваясь от себя и своих интересов, по крайней мере, от интересов физического тела. Мы испытываем массу эмоций в связи с фактом болезни. Это страх, вина, стыд, усталость, а бывает, что и радость. Мы ощущаем себя жертвами, Чувствуем, что подвергаемся наказанию, коим становится для нас болезнь. Мы привлекаем к себе чужое внимание. Вот мы обнаружили уже восемь функций болезни, которые она осуществляет в любом случае. Причем все эти процессы запускаются автоматически, вне зависимости от нашей воли. Из этого мы можем сделать следующие важные для нас выводы. Первое. Основной смысл любой болезни в том, что она отвлекает наше внимание от внешней реальности, других людей, их мнений, ситуаций и обстоятельств, и приковывает его к нашему «я», заставляя нас следовать своим интересам. Второе. Болезнь провоцирует проявление эмоций, высвобождает их. За любой болезнью Всегда есть какая-то эмоциональная составляющая, которая проявляется прежде всего в том, как мы относимся к заболеванию, какие смыслы ему придаем, как переживаем его на уровне чувств. Мы можем ощущать, что болезнь — это несправедливость, или наоборот, считать ее справедливым наказанием. Мы испытываем те или иные эмоции и переживания в связи с физической болью, мы отводим болезни какую-то роль в своей жизни, наделяем ее определенным значением. С учетом всего этого мы можем обнаружить позитивный аспект выбора болеть, который состоит в том, чтобы отвлечься от поглощенности окружающей действительностью, привлечь внимание к себе и выразить какие-то скрытые эмоции, раз эти задачи не удается осуществить другим способом. Предположительно, более 40% пациентов, по крайней мере в моей практике, обращаются к психотерапии по причине появления у них болезненных физиологических симптомов. Каждого из них можно отнести к одной из четырех групп. Равным образом на четыре группы можно подразделить и психосоматические заболевания. Первая группа – это пациенты, страдающие от тяжелых болезней, раковых опухолей или серьезных аутоиммунных заболеваний. Отчаявшись найти выход или сильно страдая от сопутствующих эмоций, страха, беспомощности, отчаяния, не находя пониманию близких, они пришли в терапию, чтобы разобраться с изменениями, которые внесла в их жизнь болезнь с надеждой, что психологическая поддержка поспособствует их выздоровлению. Вторая группа – те, у кого постоянно обостряются хронические заболевания, что существенно ограничивает их в повседневной жизни. После пяти перенесенных ангин за год и пяти курсов лечения антибиотиками или многочисленных приступов гастрита, которые врачи могли только купировать – но никак не предотвратить, они начинают задумываться, что дело тут возможно не только в бактериях и низком иммунитете, а еще и в нервах. Третья группа – пациенты, страдающие от панических атак, тревожности, бессонницы, ипохондрии и других психофизиологических явлений, причина которых, очевидно, лежит в психике, Но именно физиологический аспект и тревога за свое здоровье в итоге заставляют их обратиться за помощью к психологу. И, наконец, четвертая группа. Это те, кого направил к психологу врач общей практики либо специалист – кардиолог, дерматолог, эндокринолог или невролог. Когда врачи замечают у пациента нервные проявления, такие, например, как склонность к кипохондрии, стремление постоянно сдавать анализы, хотя в этом нет никакого смысла, а результаты самих анализов ничего не говорят по существу, но и не вполне соответствуют норме, то они могут направить пациента к специалисту психоспектра. Конечно же, пациентам из всех четырех групп есть над чем поработать. У каждого из них в жизни – было много стрессов. У каждого имеются страхи, фобии, комплексы и неуверенность в себе, тревожность или сложные запутанные отношения, или навязчивые мысли, неспособность распознавать и выражать свои чувства, или трудоголизм и изматывающий перфекционизм, либо какие-то другие нарушения. Но вовсе не эти проблемы, которые, очевидно, требуют помощи психолога, Привели их в терапию. Они пришли за психологической помощью только тогда, когда их вынудила к этому болезнь. Всех этих людей объединяет одно. Все они так сильно были поглощены текущей жизнью проблемными отношениями, сложностями на работе, трудностями в семье, выполнением какого-то жизненного плана, что совершенно не находили времени для обращения к психологу, и только болезнь заставила их сделать это, как будто до этого они совершенно не интересовались ни собственной личностью, ни собственной жизнью. Всё время находились задачи поважнее, и они тратили деньги и время на то, что казалось более необходимым, чем поход к психологу. Курс медитации или занятия йогой — психологические курсы или другие способы самоисследования и наведения порядка во внутреннем мире. Подобно ребенку, который не замечает, как делает выбор и принимает решения, каким образом формирует определённые реакции на среду, потому что его внимание полностью сосредоточено на родителях и окружающей обстановке, взрослый человек, всецело поглощённый внешней реальностью и другими людьми, не замечает своей психической действительности до тех пор, пока ее становится буквально невозможно игнорировать. Это страшное слово — сепарация. Вторая, не менее важная потребность ребенка, чем близость с матерью — потребность в сепарации от нее. Джойс МакДугал театры тела, психоаналитический подход к психосоматическим расстройствам, последовательный процесс отвлечения внимания ребенка от родителей и сосредоточения на себе, в своем развитии и реализации своего потенциала, то есть формирования независимости, в психологии называется сепарацией. Как мы уже знаем, любая болезнь выполняет и эту функцию. Отвлечение внимания от внешней реальности, от того, чего от вас хотят другие, от слепого следования родительскому сценарию. В результате она заставляет нас сосредоточиться на себе, на своей личности, своих чувствах и своих интересах. Это и есть сепарация. Конечно, болезнь далеко не единственный вариант сепарации. Больше того его нельзя назвать нормальным. Скорее, это неизбежность, когда другими, более здоровыми путями нам не удается сосредоточить внимание на себе, в своем потенциале, в своих чувствах и интересах. Что может нарушить процесс естественной сепарации, что заставляет нас сохранять детскую позицию по жизни, сосредотачивая свое внимание на обстоятельствах чужих мнениях и желаниях, а не на своих интересах. Что приводит к ситуации, когда болезнь становится единственной возможностью сосредоточить внимание на себе, начать действовать согласно своим интересам, выражать свои чувства? Причин не так уж много. Ребенок недополучил внимания, поддержки, любви, чувства безопасности, и просто не может отделиться от родителей, потому что у него нет на это эмоциональных сил. Родители были холодными и критикующими, особо не интересовались жизнью ребенка, занимаясь своими делами, выясняя отношения друг с другом. Все свое время они посвящали работе, зависимостям, другим людям. Ребенок был фактически брошенным. Став взрослым, Он продолжает искать родителей в своих партнерах и пытается быть хорошим для всех, чтобы заслужить то, что ему просто полагалось по праву рождения. Многие пациенты, у которых внутренние конфликты проявляются в виде психосоматических заболеваний, являются до определенной степени инфантильными людьми. Болезнь позволяет им сохранять детскую позицию, И эмоционально переживать то, к чему они привыкли с детства — ощущение брошенности, несправедливости, обделенности, отсутствия сил. Болезнь в этом случае — выражение потребности в заботе и внимании. Особенно ярко это выражено у людей, которые в детстве получали родительскую ласку, телесные поглаживания и интерес к своему «я», только когда болели. На первый план — В этом виде психосоматики выходит ощущение себя жертвой болезни и привлечение внимания к своему «я». Так или иначе, болеющий человек, особенно если он не получает заботы от окружающих, вынужден давать эту заботу себе самостоятельно, а это уже шанс научиться поддерживать себя давать себе необходимое внимание самостоятельно. Ребенку не дали права на сепарацию. Родители возлагали на него слишком много ожиданий и надежд. Хотели, чтобы он осуществил их собственные желания и тем самым удовлетворил нереализованные амбиции, так что теперь ребенок не проживает свою жизнь, а выполняет родительский план. У ребенка не было права на самовыражение. Ему пришлось все детство подавлять различные чувства, которые не встречали одобрения у родителей, и культивировать в себе то, что нравилось матери или отцу. Таким образом, для развития его индивидуальности не осталось места. Ребенок свыкся с ролью, которую ему навязала семья, и теперь играет ее полностью поглощенный сценарием, который на самом деле не соответствует его индивидуальности. Он не чувствует за собой право на счастье и независимость. Комбинацию последних трех вариантов я обнаружила у одной из моих пациенток с наиболее ярко выраженными психосоматическими симптомами. Она была настолько озабочена своим карьерным ростом, И высоким уровнем ответственности на работе, что попросту игнорировала приступы бессонницы и хронические боли в мышцах. Несколько лет во время терапии мы обсуждали ее рабочие вопросы, что о ней думает начальник и как она волнуется по поводу очередной предстоящей конференции. Много раз мы касались темы ее перфекционизма, стремления быть идеальной во всем. Я пыталась обратить ее внимание на то, что она всячески пытается подавлять свою усталость. Лишь на третьем году терапии она сообщила о серьезных проблемах со сном. Причем это выглядело так, будто она сама только что это заметила. Долго говорила о бессоннице и вдруг поняла, что вообще не помнит, когда в своей жизни она нормально спала. Тут же зашел разговор и о хронических болях в мышцах, которые, оказывается, сопутствуют ей с первых классов начальной школы. Причем ни один врач не смог их ни вылечить, ни хотя бы объяснить. Чтобы уменьшить боли, ей приходилось принимать серьезные обезболивающие с большим количеством возможных побочных эффектов. Интересно, что боли обострялись, И особенно сильно беспокоили девушку в ситуациях, когда ей нужно было быть на высоте. Например, надеть модный костюм, выдержать двухчасовой ланч с предполагаемыми инвесторами или пойти на вечеринку по случаю дня рождения жены босса. Все это сопровождалось для нее стрессом и напряжением. Было неинтересно и сложно, но необходимо для продвижения в карьере такие минуты ее тело явно пыталось привлечь внимание и к себе, и к ее внутреннему «я», указывая, что она занимается не своим делом, не соответствующим ее личности и истинным интересам, что она действует не для себя, а для других. По сути, она предавала себя. И чем явственнее это проявлялось, тем больше физической боли она испытывала. Боль в этом случае – сепарировала ее от выбранной ею реальности, буквально выбивая из автоматического функционирования и почти что силой привлекая ее внимание к собственному «я». Эта женщина и правда все делала по сценарию родителей. Так, чтобы они могли ею гордиться. Она поступила учиться не туда, куда ей хотелось. Точнее, она просто не знала, чего хочет» и впервые задумалась об этом в 44 года, после 7 лет терапии. В итоге пришла к живописи и начала создавать прекрасные картины, которые, кроме всего прочего, достаточно быстро стали пользоваться успехом в социальных сетях и даже продаваться. А до того всю жизнь работала с цифрами, к которым не имела ни любви, ни склонности — и всю жизнь обеспечивала своих родителей, ожидания которых наполовину бессознательно пыталась оправдать. Ребенок повзрослел слишком быстро. В силу инфальтильности родителей взял на себя долг заботы и ухода за ними. Соответственно, на свою взрослую жизнь у него попросту не осталось места. Типичной иллюстрацией такого положения дел может стать один из моих пациентов, который рано потерял отца и был вынужден заботиться о безутешной в своем горе эмоционально нестабильной матери. До этого функцию заботы о ней выполнял отец. В возрасте всего лишь шести лет ему пришлось резко повзрослеть и сосредоточить свое внимание на том, как поддержать в психологическом смысле семью, в которой была еще и младшая сестра. С тех пор, по его словам, у него больше не было права плохо учиться и шалить с друзьями. Он не мог позволить себе пройти через психологически необходимый подростковый протест. Он много учился, работал, в ранней юности стараясь приносить деньги в семью, помогал маме по хозяйству и заботился о сестре. Рано начав зарабатывать, успешно продвигался по карьерной лестнице, женился и был добропорядочным семьянином. Но в возрасте 30 лет его настигла повышенная тревожность, сопровождающаяся паническими атаками, учащенным сердцебиением и постоянно скачущим артериальным давлением. Это произошло как раз тогда, когда его жена была беременна первым ребенком. Беременность жены, поставив его перед фактом приближающегося отцовства, напомнила о детской травме, потере отца. Его долго подавляемые чувства начали прорываться наружу. Но поскольку не распознавать, не выражать свои чувства он не научился, то они превратились в комок тревоги, такого сильного накала, что она начала отражаться на физиологии. Не получив адекватного объяснения своего состояния у терапевтов и кардиологов, он по рекомендации невролога, выписавшего ему лекарство от тревожного расстройства, попал ко мне на консультацию. И, наконец, последовательно и постепенно начал учиться слышать себя, возвращать себе способность чувствовать и выражать чувства, которые прежде были вытеснены постоянным контролем и это оказалось очень вовремя в связи с появлением ребенка. Этот последний случай отлично иллюстрирует еще один важный аспект психосоматики и её связи с сепарацией. Очень часто заболевания возникают в периоды жизни, когда мы проходим через те или иные перемены. Они могут даже являться предвестником таких перемен, поскольку каждая перемена – Каждый серьезный кризис и новый этап в жизни и есть, по сути, очередной шаг в сторону индивидуации. Боль как предвестник изменений. Но почему именно сейчас, когда все могло бы быть так хорошо? Интересным образом процесс сепарации и индивидуации связан с болевыми симптомами. Многие значимые психопсиологические события сопровождаются болью. Возможно, по этой бессознательной глубинной ассоциации организм выбирает болезнь как вариант сепарации. Главный из физиологических процессов – роды, тоже, конечно, связан с сепарацией. Несмотря на естественность и красоту процесса, это один из самых сложных психофизиологических переживаний, как для матери – так и для ребенка. Для новорожденного это и первый важнейший сепарационный шаг и одновременно сильнейший физический и психологический стресс. И далее каждый маленький шаг отделения ребенка от матери и обретения самостоятельности сопровождается какими-либо пертурбациями и, как минимум, дискомфортом, На физическом уровне. Например, прорезывание зубов, часто причиняющее младенцам большие страдания, является одновременно предвестником того, что скоро эра груди закончится, и ребенок сможет есть твердую пищу, а следовательно, ему нужно будет отказаться от тесного телесного общения с матерью. Далее, болезни первого года в детском саду физиологическая основа которых понятна и объяснима. Ребенок сталкивается с новой средой, новыми бактериями и происходит закономерная адаптация иммунной системы. Но одновременно с этим детский сад — это радикальный скачок навстречу самостоятельности, важный этап в процессе последовательной сепарации ребенка от матери. А когда приходит подростковый возраст, то в силу активной работы гормонов роста хронические заболевания обостряются, у девочек могут возникать болезненные месячные и так далее. Интересно, что во многих культурах боль часто сопровождает ритуалы, связанные с сепарацией и индивидуацией, когда ребенок покидает одну группу и обретает новую идентификацию. Например, все ритуалы, где что-то обрезается, связаны с отделением. и яркий пример — обрезание крайней плоти у мальчиков в еврейских и мусульманских семьях. Это действие, которое, безусловно, сопровождается болью и стрессом, символизирует переход ребенка из материнской реальности, состояние слияния с матерью в мир мужчин. Помимо обрезания, существуют и другие ритуалы сепарации, которые тесно связаны с телом и болью. Удаление зуба в Австралии. Отсечение концевой фаланги мизинца в Южной Африке. Прокалывание различных отверстий, пирсинг, в ушах, носу, девственной плеве у различных племен, татуирование, специальное нанесение шрамов, И эти действия призваны выделить человека из толпы, дать ему почувствовать себя особенным, указать на его принадлежность к определенной социальной группе или возрастной категории. Кстати, аналогичное значение имеют татуировки, пирсинг и другие болезненные процедуры, направленные на видоизменение тела и в современном мире. Несмотря на то, что их сакральное культурное значение стерлось, анализируя во время консультации решение пациента сделать татуировку или пирсинг, мы всегда приходим к заключению, что это акт индивидуации, присвоение себе своего тела, которое до этого принадлежало матери. Сознательное формирование индивидуальности. Манифестация своей идентичности, что в конечном итоге и является сепарацией. Подобно этому, во взрослом возрасте боль, болезни и обострение психофизиологических симптомов, например, появление ипохондрии, панических атак, тревожности, часто сопровождают периоды изменений в жизни. Мы сепарируемся, отделяемся от чего-то привычного – делаем новый шаг в процессе индивидуации, ведь становление и раскрытие собственной индивидуальности по сути никогда не заканчивается. Например, приступы ипохондрии, когда мы придумываем себе болезни, ищем симптомы, обнаруживаем соответствие своего состояния описанием в медицинской литературе и представлением в своем воображении, что у нас тяжелые раковые аутоиммунные или неизлечимые вирусные заболевания очень часто случаются в спокойные периоды жизни. Но тогда, когда мы проходим новый этап обретения самостоятельности, у нескольких моих пациенток ипохондрия усиливалась в связи с рождением ребёнка, причём зачастую после родов, когда они уже становились мамами, пациенты-мужчины, склонные к ипохондрии, сталкивались с наиболее сильными приступами при увольнении и переходе на новую работу. У нескольких моих пожилых пациентов развивались панические атаки и усиливалась тревожность, сопровождающаяся сердцебиением, потемнением в глазах, скачками давления, когда они выходили на пенсию и принимали решение больше не работать. Таким образом, во всех этих случаях перемены в жизни, шаги к большей взрослости, автономности, свободе сопровождались приступами тревоги, которые принимала вид панических атак, бессонницы, соматических расстройств или ипохондрии. На первый взгляд кажется, что все эти симптомы появляются вовсе не из-за внешних причин, а иногда даже возникают в периоды спокойствия и счастья, когда у человека появляется больше возможностей, улучшается качество жизни. А потому многие мои пациенты в такой ситуации задают вопрос, адресованный мне, а может, себе или своей судьбе. Но почему же именно сейчас, когда я мог бы жить так спокойно и хорошо? И здесь... Мы можем перейти к рассмотрению следующей функции боли, тестосвязанной в сепарации, наказанием.